Глава 32 Встреча с лидером, поддерживающей в парламенте правительство партии Гертом Буке, закончилась всего лишь четверть часа назад. Но только сейчас Роза Хартунг п р и з н а л а с себе, что та прошла по наихудшему для нее сценарию. Последние дни в к р е с т ь я н с б у р г е кипела работа, велась оживленная переписка между Минсоцзащиты и штаб-квартирой фракции б у к е по поводу корректировки различных статей в связи с подготовкой бюджета министерства на следующий год. Сама Роза вместе с Фогелем трудилась круглосуточно и все для того, чтобы найти компромиссное решение по социальной политике, которые удовлетворили бы как фракцию б у к е так и правительство.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 Пока Фогель увлеченно докладывал о поправках к законопроекту, предлагаемых министерством, Роза наблюдала за Гертом, который вежливо кивал в его сторону, хотя на самом деле с гораздо большим интересом рисовал какие-то завитушки в своем клетчатом блокноте. И первые же произнесенные буки слова поразили ее. «Я выслушал в а ш е п р е д л о ж е н и е но мне необходимо обсудить их во фракции».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 поэтому я возьму на раздумье столько времени, сколько мне понадобится». «О каком давлении речь?» Герт Букки снова садится на свое место и наклоняется в ее сторону. «Роза, ты мне симпатична, и я сочувствую тебе в твоем горе. И, если по-честному, мне думается, тебя выпустили на сцену, чтобы легче было проглотить горькую пилюлю, а я в такие игры не играю».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 б у к е улыбается улыбкой дипломата. Роза не отводит от него взгляда. Фогель, уже пытавшийся смягчить тон беседы, предпринимает новую попытку. б у к е а что если мы сократим немного больше? Но Роза, видимо, приняла решение, она внезапно поднимается. Нет, закончим на этом. И дадим б у к е время обсудить положение во фракции. И прежде чем Фредерик Фогель успевает сказать что-то еще,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 Да, она выступает за открытость оплота н а р о д а в л а с т и но все же недовольно морщится, протискиваясь сквозь толпу по дороге в свое министерство. На полпути ее догоняет Фогель. Я только хочу напомнить, что мы зависим от Буки, его фракция поддерживает правительство, и без этого оно не имело бы большинства в парламенте. Нельзя реагировать как ты, даже когда он перешел на личности.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 Возвратившись в министерство, она избегала прессы и просила сотрудников вежливо, но решительно отвергать все обращения по поводу интервью с нею. С одной стороны, потому что было понятно, о чем на самом деле станут спрашивать журналисты, а с другой, потому что хотела полностью сосредоточиться на переговорах, хотя, наверное, все же больше по первой причине.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 И пусть об этом услышит как можно больше народу. Таким образом мы и надавим на б у к е Согласен. Но ведь интервьюеры наверняка политикой не ограничатся. Ответить Роза не успевает. Проходящая мимо молодая женщина сильно толкает ее в плечо, и чтобы не упасть, ей приходится прислониться к стене. «Эй, ты что творишь-то?» Фогель поддерживает Розу за руку и бросает гневный взгляд на девицу, которая, хотя и оглянулась, но не дала себе труда остановиться. На ней дутый жилет и красная куртка с надвинутым на лоб капюшоном. Роза замечает только, что у нее темные глаза, и та сразу же исчезает в толпе, видимо стремясь догнать свою группу экскурсантов. «Дубина, с тобой все окей?» Роза кивает и идет дальше. Фогель достает свой мобильник. «Я сейчас же договорюсь. Он набирает номер первого журналиста, пока они спускаются по лестнице. Роза на мгновение оборачивается, но не находит ту женщину среди посетителей. Есть в ее облике нечто знакомое, но вспомнить, где или когда она ее видела ранее, Хартанг не может. Голос Фогеля возвращает ее к действительности, и Роза забывает эту мысль. Ты будешь готова к первому интервью через четверть часа.